Глава 32 «Рона, мне нужно отлучиться по делам», — сказал Роун, когда завтрак подошел к концу. И выглядел он при этом странно, как будто долго думал о чем-то и, наконец, решился. «Что-то случилось?» — испугалась Рона. Да и предчувствие, что молчали уже вот неделю, как они обосновались в этом райском уголке, вдруг заявили о себе, неприятно кольнув сердце. «Нет, все в порядке, просто мне нужно кое-что выяснить». Уклончиво ответил Роун, чем только еще сильнее разволновал ее. «Выяснить что, Роун? И куда ты собираешься отлучиться? Вернусь ненадолго в Карас. Нужно поговорить с Ерком», – нехотя ответил он. Вообще, с того разговора возле источника Роун переменился. Он заметно стал сторониться Роны, и ее это обижало, хоть она и не подавала вида. Он много работал по дому или ловил рыбу. Она же была предоставлена самой себе – Помогать ей Рон не разрешал. Порой ей даже казалось, что он только и ждет, когда она уйдет куда-нибудь, чтобы не видеть ее. Рона догадывалась, почему именно он так себя ведет. Боялся допустить повторения той близости. Напускал на себя холодность, которой не испытывал. Все это Рона видела по его глазам, когда случайно ловила взгляд, который ей не предназначался, который она не должна была замечать. И в такие моменты ей хотелось сказать Роуну, что не работает его методика, что, несмотря на все его старания, ее тянет к нему все сильнее. Особенно тяжело становилось по вечерам, когда они укладывались спать, а сна у Роны не было ни в одном глазу. И ей до боли хотелось поговорить с ним, прикоснуться к нему. Но ничего из этого она не могла себе позволить, чувствуя, как все сильнее ею завладевает робость. Та хрупкая близость, что установилась между ними, постепенно истончалась все сильнее под действием его холодности. Вот и сейчас Роне так много хотелось ему сказать, но она только и решилась, что произнести. «Будь осторожен». Роун кивнул и встретился с ней взглядом. Сейчас в его глазах не было холода, но плескалась такая тоска, что Рона не выдержала. «Роун!» Встала она со скамьи и приблизилась к нему. «Зачем ты мучаешь себя и меня?» Добавила Тише и прикоснулась рукой к его груди, заглядывая в глаза. Тут же ее рука оказалась в надежном и теплом плену, а сама она прижата к его телу. «Если бы ты знала, чего мне это стоит», проговорил Роун и припал к ее губам. Слезы струились из глаз Роны, пока он целовал ее. Никогда еще Роун не делал этого настолько страстно, до да боли, И почему Рону не отпускала мысль, что поцелуй — это прощальный? Она даже вцепилась в его рубаху, чтобы только удержать подольше, не отпускать от себя. Но поцелуй закончился, и Роун нежно отцепил ее пальцы. Правда, не выпустил их из своих рук, согревая собственным теплом. — Я люблю тебя, Рона, и хочу, чтобы ты всегда об этом помнила, — произнес он, жадно разглядывая ее лицо. Но ты не веришь, что я тоже люблю тебя. Как эхо отозвалось Рона, не в силах перестать плакать. «Не уходи, Роун!» — взмолилась она, снова пытаясь прижаться к нему. Но он не позволил. «Все будет хорошо, обещаю тебе», — только и сказал, выпуская ее руки и отходя от нее. «Там еще холодно, и мне это понадобится», — улыбнулся Рон, доставая из сундука тот самый потертый тулуп и очки для слепых. «Роун!» «Стой на месте, Рона, чтобы тебя не затянуло», — предупредил он и исчез. На том месте, где еще недавно стоял Роун, быстро развеивалось легкое облачко голубоватого дыма. Сердце Роны скрутило от боли. Она упала на топчан и какое-то время предавалась слезам. «Творец, почему же ей так плохо, словно только что они простились навсегда? И как она будет жить дальше, если его рядом не станет?» «Что за шум?» – напрягся Ерк. Они со Стефой собирались на рынок и одевались в прихожей, когда со двора до них донеслись чьи-то голоса, приказывающие кому-то не двигаться. Ерк распахнул дверь и едва сдержал крик. Учитель корчился на земле, в то время как над ним полицейский маг читал заклинания, блокирующие магию. Еще двое полицейских стояли рядом, с равнодушием наблюдая за страданиями Роуна. Но это же... Приблизилась со спины Стефа, но Ерк взглядом велел ей замолчать. Конечно же, она тоже узнала в слепце того, кто не так давно приходил к ним в дом. Еще тогда его внешность произвела на нее неизгладимое впечатление. Сроду не встречала таких глаз, сразу становилось понятно, что он не из их мира. «Что он натворил и почему на него напали в нашем дворе?» – строго осведомился Ерк, пытаясь что из силы замаскировать волнение. «Он не тот, за кого выдает себя», — выступил вперед один из полицейских. «За вашим домом велось наблюдение. Нам сообщили, что этот маг обязательно тут появится. Вставай!» — пнул он Роуна, когда над ним перестал читать заклинание «Маг». С трудом учитель поднялся на ноги и посмотрел на Ярка, взглядом предупреждая не говорить лишнего. «Да он и сам это прекрасно понимал». Видно было, что отголоски боли все еще мешают Роуну выпрямиться во весь рост. «Он вам знаком?» – спросил полицейский. Роун кивнул едва уловимо. Да и если здесь ждали именно его, то это значит, что и о знакомстве Ерка с учителем им тоже было известно. «Я знаю его», – ответил Ерк, чувствуя, как в рукав его вцепляются руки Стефе. «Роун, главнокомандующий Черных Орлов», твердо закончил он, глядя прямо в глаза учителю и читая в них одобрение. «Ну вот и замечательно. Личность подозреваемого установлена!» Расплылся в довольной улыбке полицейский и велел второму. «Увести его!» Ерк смотрел, как уходит Роун и не мог поверить, что тот так легко попался. Что-то тут было не то, неправильное. «Могу я навестить его?» спросил он, когда полицейский уже собрался покинуть двор. «Если получите разрешение комиссариата, то почему нет?» – пожал тот плечами. Ерк задумался. Единственный, кто мог поспособствовать быстрому получению разрешения, был Дмитрий Солодей. Значит, именно его он должен попросить об абудиенции. «Поход на рынок отменяется», – быстро проговорил Ерк и снова принялся одеваться. «Ты куда?» – преградила ему путь Стефа. «В поместье Солодеев». «Зачем? Чтобы помочь тому, кто издевался над тобой?» «Да и не спасешь ты его!» Упрямо поджала она губы, которые уже вовсю дрожали от едва сдерживаемых слез. «Рона в опасности, как ты не понимаешь?» посмотрел на жену Ерк. «А мне все равно!» воскликнула она, уже не сдерживая слезы. «Я не хочу, чтобы ты рисковал собой и всем, что у тебя есть, ради неё!» «Ерк, миленький!» заговорила она совсем другим тоном, хватаясь за него в попытке удержать. «Мне тоже жаль ее, поверь!» но ты мне дороже всего на свете. Стефа, как же ты не понимаешь? У нее был только он, а сейчас его схватили, и она осталась одна на всем белом свете. Неужели ты думаешь, что я смогу спокойно жить дальше, зная все это и ничего не предприняв? На это Стефе нечего было ответить, и она лишь еще горше разрыдалась. Но даже слезы жены не могли сейчас ярко остановить. Что-то подсказывало ему, что действовать нужно быстро. На его счастье Дмитрий Солодей оказался дома и сразу же согласился принять его. Как поживает юный маг, с улыбкой встретил его тот, но сразу же переменился в лице, заметив, в каком Ерк состоянии. Что-то стряслось? Без обиняков Ерк рассказал всю правду, подмечая, как меняется лицо Дмитрия, как сжимаются его челюсти и начинают ходить желваки. Ты просишь, чтобы я устроил тебе встречу с тем, кто повинен в смерти моего брата больше других? Даже не сказал, а зарычал Дмитрий. Ты же сам пострадал из-за него не меньше, если не больше других. Он спас мне жизнь, тихо, но твердо проговорил Ерк. И именно он научил меня всему, что я умею. Его казнят. На этом я буду настаивать лично. В лучшем случае ему грозит медленная смерть в темнице. Забудь его, Ерк. Я только лишь хочу достойно попрощаться с учителем и сказать ему, как благодарен за все. С ответом Дмитрий не торопился, явно взвешивая слова Ерка. «Для мага ты слишком добр и мягок», — наконец произнес он, — «но тебя любил Никола, и я помогу тебе в память о брате». Большего и не требовалось. Ерк получил от Дмитрия Солодея все, на что и рассчитывал. Уже через полчаса у него на руках было гербовое разрешение комиссариата на посещение особо опасного преступника. Роуна держали прикованным магическими цепями в одиночной камере глубоко под землей. На пути к нему было установлено несколько мощных магических защит от проникновения. Только дорога в камеру в сопровождении мага заняла у Ерка целый час. А на встречу с особо опасным преступником ему отвели лишь 15 минут. Зачем вы сдались, им учитель? Первое, что спросил Ерк, когда его впустили в камеру и оставили с Роуном наедине. Никогда бы он не поверил, что такой сильный маг мог случайно попасться. Так надо, Ерк! отозвался Роун, и по его слабому голосу становилось понятно, что он испытывает сильнейшую боль. Как догадывался Ерк, связано это было с блокирующей магией, которую собственная магия учителя безуспешно пыталась побороть. «Слушай внимательно, у нас мало времени. Я позволил им расшифровать мою магию, и теперь они знают, что Рона не контролировала то, что ей не принадлежало и было навязано силой. Обвинения в незаконном использовании магии с нее скоро снимут. Удалось ли доказать ее непричастность к убийству мужа?» Ерк быстро рассказал Роуну последние новости, что настоящая убийца поймана, и ей грозит суд, что с Роны эти обвинения уже сняты. «Хорошие новости!» — слабо улыбнулся учитель, и на лице его проступило облегчение. «Мне удалось скрыть, где она прячется, и сейчас ты должен считать эту информацию, чтобы отправиться за ней». «А как же вы?» — сглотнул Ерк, внезапно вставший в горле комок. «Про меня забудь», — отрывисто велел маг. «Читай. Времени должно хватить». Темницу Ерк покидал со слезами на глазах. Несмотря на все унижения, которым частенько подвергал его в детстве Роун, он его любил всей душой, как единственного, кому был хоть как-то интересен и кого он считал родным. Прощаясь, учитель попросил его позаботиться о Роне и никогда не бросать ее. Да Ерк и сам хотел того же. Только вот поверить, что больше никогда не увидит этого сильного, порой жестокого, но в глубине души справедливого и ранимого мага, Ерк никак не мог.